Анна. Чай, кофе. В просторном кабинете три стола. За одним из них восседает данский. Разглядывает меня с интересом. Особое внимание хм, была сам. Понимаю, экзотика. Он еще пашкин пирсинг в носу и в соске не видел. Во времена его молодости парни так не щеголяли. Наверное, за такое можно было и в нос получить. Хм, не знаю, нужно будет спросить у Камышева. Отвечаю. Нет, спасибо. Если не хотите, чтобы кофе моментально оказался у вас на столе или под столом, кто ж знает, куда полетит моя рвота. Я этот процесс, знаете ли, плохо контролирую в последнее время. Мутить меня может долго, а вот рвет быстро, фонтаном и в разные стороны. Зона поражения метра два-три». «Ты Ты выросла. Донских качает головой. Спасибо, что заметил. Скоро еще вырасту вперед и в ширь. Ну, об этом и молчим». А вы остепенились, улыбаюсь, кивая на кольцо на безымянном пальце. Да. Он поглаживает указательным пальцем левой руки тоненький золотой ободок колечка. Женился опять. Не знала, что вы когда-то были женаты. Запускает волосы всю пятерню. Теперь от приличной прически следователя ни следа. Был когда-то до переезда в ваш дом. Так я на своей же бывшей жене недавно и женился. Теперь он будто усмехается над самим собой. Ух ты, А чего расходились тогда? Молодые были дураки. Значит, сейчас все хорошо? Да. Томная улыбка расплывается по его лицу, глаза прикрыты, Донских будто окунается в одну ему видимую дымку воспоминаний. Зря только восемь лет из жизни выкинул. Неумолимо вспоминаю про нас с Пашкой. Наверстаете еще. Мы рады за вас. Бробаняю пальцами по столу. Всегда казалось, что вы в какой-то спячке находитесь, одинокий и грустный, даже если с самая широкой улыбкой на лице. Мужчина смахивается со стола крошки. Так и было. Уголки губ нервно подергиваются. Ну, теперь точно наверстаем. Что у тебя случилось? Рассказывай. Выпрямляю спину. Мне нужно узнать, где живет человек по имени Герман Новик. И все? Его брови ползут вверх. Да, но это очень важно. Так это ерунда, сейчас найдем. Фамилия редкая, думал уж не случилось ли чего. Нет. Он забивает в компьютер имя и фамилию и прогоняет по базе. Минута ожидания и готова. Сергей выписывает ручкой адрес на листочку из блокнота, долго смотрит на него и хмурится. Я знаю этот дом, пожалвает губу. У меня там знакомая жила. Хочешь, отвезу? Нет, нет, тянусь за бумажкой я сама. Да мне не сложно. Повезу сейчас жену к врачу, по дороге подкинем тебя к нужному дому. Ну, если вам не трудно. Совсем нет. Он встает, выглядывает в окно, машет кому-то, а затем берет ключи. «Пойдем, она уже ждет». Кто? Ваша жена? Встаю, хватаю бумажку и иду следом. Донских закрывает кабинет на ключ. Да, Марианна. Спешу за ним по коридору. Красивое имя. Очень, соглашается он, открывая передо мной двери. Бросаю последний гневный взгляд на дежурного и выхожу на свежий воздух. Прищуриваюсь от избытка солнечного света, бросающегося со мне в глаза, пытаюсь отыскать взглядом его супругу. И не вижу никого, кроме рыжей девушки с большим животом, стоящей возле чёрной иномарки. Надо же, раньше Донских только на мотоцикле и ездил, точно остепенился и точно надёрстывая упущенное. Ужасно не хочется вести её в больницу. Шепчет по дороге Сергей мне прямо в ухо: "Она же у меня врач, реаниматолог". Так броситься кого-нибудь спасать прямо в приемном отделении не остановишь. Готова до самых родов пахать в своей клинике. И у медиков это похоже диагноз. А зачем везете? Так у нее подруга в роддоме работает. Марии у нее наблюдается. Прекрасный врач, кстати. Если нужны будут контакты, звони. Протягивает мне свою визитку. По мне что? Уже заметно, что мне понадобится знакомый в роддоме. Нервно одергиваю платье и облизываю пересохшие губы. Привет. Сергей нежно обнимает девушку за плечи, с улыбкой кладет ладонь на живот. Она позволяет поцеловать себя в щеку, но не сводит с меня глаз, а я не могу оторвать взгляда от ее живота. Он огромный, нет, гигантский. Мамочки мои, Марьяна, это Анна, моя бывшая соседка. Представляет нас донских. Анна, это моя жена, Марьяна. Очень приятно. Её глаза Не могу понять синие или зеленые. они моментально загораются огоньками доброжелательности. Голос звучит тоненько, но уверенно. Вообще в этой хрупкой девушке с кудрявыми красно-рыжими волосами чувствуется какая-то особая сила. И мне, улыбаюсь, пожимая ее тонкую изящную ладонь приятно. «Подвезем Аню, это по пути, спрашивает Сергей. Его глаза так ярко светятся при взгляде на жену, что у меня перехватывает дыхание. Только один человек смотрел на меня так. Всего один во всем мире. Конечно, кивает она и открывает мне заднюю дверь. Перед тем как сесть, замечаю маленькую татуировку на ее щиколотке, совсем крошечную. Кардиограмма со скачущими на ней резцами и сердечком посередине. Когда дверь закрывается, вдруг вспоминаю, что видела у Сергея точно такую же. Мне было лет пятнадцать. он в джинсовых шортах, майке и белых кедах на голую ногу, склокоченный такой сонный, раннее утро, уехал, оставив за собой облако пыли и мысли о том, что когда-нибудь меня мой парень тоже прокатит на таком мотоцикле. И пусть наша с Пашей поездка была на квадроцикле, и мы были не совсем трезвы, но мечта-то. Она получается сбылась, забавная штука, жизнь. Донских помогает своей жене забраться в машину. Марианна влезает неуклюже, как уточка, устраивается на своем месте и складывает руки на животе. Поворачивается и улыбается мне еще раз. Я осмущенно приподнимаю уголки губ. Мне тоже предстоит стать вот такой вот тумбочкой, неповоротливой, большой тонкие ручки, тонкие ножки и огромный как шар живот. Прощай, моя талия. А может и не только талия, кто знает, как меня разбабахает. От этих мыслей меня отвлекает Сергей, садящийся на водительское сиденье и что-то ощутимо шевельнувшееся вдруг у его жены в животе. Маленький бугорок появился и исчез, потом еще раз и еще... Видимо, я побледнела и вытряฉила глаза, потому что девушка сразу поспешила меня успокоить. Это всего лишь ее ножка. Какая ножка? Чья ножка? Ребенка? А уверена, что все нормально, что вот это вот у вас в животе это нормально? Да я в последний раз такое в фильме чужой видела. Но через секунду сквозь туго натянутую на живот ткань платья Снова показываются очертания чего-то округлого. Я вздрагиваю. Да, подхватывает Сергей. Думаю, это ее пяточка. Девушка заливисто хохочет, поглаживая живот и подмигивает мне. Нет, не надо смотреть на меня так, будто выгляжу как увидевшее привидение. Примерно что-то такое я сейчас ощущаю. У меня сознание переворачивается. Это нереально. Ее живот двигается, шевелится и будто живет своей жизнью. Посиде. То ли было у Мурзи, помнишь, Серёк? Марина тронула его за локоть. Он смеется и заводит мотор. Да, покачал головой. У них с Ильей близнецы. Она с огромным пузом расхаживала по магазину с детскими товарами и выбирала шапочки. Когда прикладывала очередной чепчик к головке ребёнка, показавшейся где-то сбоку, продавцы чуть не падали в обморок. Не живот, а просто мешок с детьми какой-то. Машина трогается с места, а они по очереди оглядываясь на меня, продолжают хохотать. "Нет, Серёк, у нее был нереально огромный живот", продолжает Марьяна. Когда она подходила к столу, с него валились все ложки, кружки, вся посуда. Эти двое берутся за руки и радостно переглядываются. В их глазах столько света, что меня сейчас ослепит. Гораздо легче воспринимать беременность, пока ты не похожа на бочку. Гораздо. Мне дурно, я будто теряюсь в пространстве. Не может быть, что подобное произойдет и со мной. Ох. ребенка же еще и рожать надо. Вот это, наверное, больно. Нужно погуглить, почитать, видео там всякие посмотреть. Лучше бы ты про контрацепцию погуглила, издевается надо мной мой внутренний голос. Отстань уже, ворчу ему в ответ. Всю дорогу до нужного дома прикидываю, каким родится их ребёнок. Рыженькая, очень кудрявая, озорная девчонка или черноволосая, карие глаза, смугляночка. Совершенно не какая. Она точно будет расти в любви. Потом мои мысли опять возвращаются к фото мамы и Кермана. Если он мой отец, почему я тёмненькая? И каким родится мой ребёнок? От слова родиться у меня по спине опять бегут мурашки. Марьяна Данских, героиня книги Окно напротив.